Не спускал его с рук, пела ему какие-то припевки, довольно на вкус Ксении бессмысленные. Сама она, впрочем, и таких не знала. Поэтому читала Андрюше перед сном баллады про робина гуда на английском и сказки Шарля Перо на французском или Гауфа на немецком. Мальчик слушал так внимательно, что Ксения была уверена, он все понимает. Когда Андрюше исполнилось полтора года, он заболел скарлатиной.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 Она сказала, что ребёнок ляжет в больницу только вместе с нею, а когда в приёмном покое догадалась, что его могут ей просто не отдать после осмотра, то потребовала, чтобы Андрюшу осматривали прямо у неё на руках. Видимо, она так напоминала фурию, что крикливые врачиха, и как такие только работают с детьми, поместила её в бокс, бросив в сердцах, что раз мамаша, не перенёсшая скарлатину в детстве, желает от своего ребёнка заразиться, то и пускай себе. Бокс был размером с кладовку